ТГБ Продакшн представляет Дмитрий Шатров Серия «Мир взбесившихся порталов» Книга 1 Заклинатель четырех стихий аннотация Рыцарский замок в Уральских горах? Небывальщина! Но Эдик нашел Нашел и возомнил себя археологом И, конечно же, первым делом полез в подвал За сокровищами Но когда случайный свиток выдал смертельную магию Из порталов полезли небывалые твари, и приоткрылась дверь в жуткий мир. Ему стало не до сокровищ. Выжить бы. Но как, если он почти голый, в горах, а в спину дышит погоня? Сейчас лечь бы и помереть. Но закиснуть от безысходности мешает злость, нехватка времени и наставник-магистр, обнаруживший в парне задатки стихийного мага. Глава 1 Белоголовый сип лениво окружил над горным ущельем. Не в поисках добычи, вовсе нет. Сейчас он предавался праздному созерцанию. Заинтересовал его человек, редкий гость во владении громадной птицы. Скорее даже не сам представитель отряда двуногих прямоходящих, а тот, чем он занимался. Хотя старый падальщик и человеченка не побрезговал бы. Чего уж тут греха таить. Парень сидел на скальном уступе, скрестив по-турецки ноги и прикрыв глаза. Его руки расслабленно лежали на коленях. Гриф с интересом наблюдал, как человек заставлял зависать большие камни в воздухе, выстраивая их цепочкой над ущельем. Один, второй, третий, уже четыре парят рядом, сталкиваясь время от времени краями краям. Стронулся с места пятый и тяжело поплыл к остальным. И тут птица не выдержала. Сказался паскудный характер поедателя падали. Огромная тень бесшумно спикировала почти на голову молодому человеку, оглушительно каркнув ему в самое ухо. Ещё и крылом по макушке заехала. Не сильно, но очень неприятно, между прочим. «Ах ты, пакость!» Парень рефлекторно втянул шею, потом вскочил, хватая обломок горной породы. «Паскуда, твою мать!» Увесистая каменюка полетела вслед пернатому обидчику, но, естественно, в него не попала. Человек в сердцах пнул другой камень и тут же запрыгал на одной ноге. Использовать вместо меча кусок гранита таких размеров не самая хорошая идея, тем более если хочешь выместить злость. Хорошо, если палец остался целым. Прыжки, сопровождаемые отчаянными матюгами продолжались минут пять, как минимум. Видимо, очень больно было. Напрыгавшись и немного успокоившись, парень захромал к краю обрыва и с сожалением посмотрел вниз. Рухнувшие на дно ущелья пять камней были неразличимы среди сотен таких же. В небесной синеве раздалось злорадное карканье. «Чтоб ты, тухлой рыбой, обожрался и сдох, скотина!» Плюнул молодой человек в сторону гадской птицы. «Вот за что мне это все? Где я так нагрешил, чтобы так отдуваться? Вот уж действительно попал так попал, ногами в жир. Попаданец, етишкин кот, в мир меча и магии!» Парень швырнул еще несколько булыжников в ущелье. Больше для того, чтобы дать выход разгулявшимся эмоциям. Продолжать заниматься заклинаниями больше не хотелось. Да и настроение испортилось окончательно. Уже почти два месяца прошло, как он здесь очутился. Но никак не мог свыкнуться с мыслью, что назад дороги нет. И поверить в реальность происходящего тоже очень трудно. Здравый смысл периодически бунтует, заставляя сомневаться в своем психическом здоровье. Элементарная логика и имеющийся запас знаний однозначно утверждают, что происходящее невозможно. Но происходящее плюет на любые, кажущиеся разумными доводы, и продолжает происходить. Кто теперь он? Где это тут? И что же в конце концов происходит? Вопросы простые и своей закономерности. Вот только ответить на них будет сложно. Потому что в ответы ни один здравомыслящий человек не поверит. Но, тем не менее, надо попробовать всё объяснить. С самого начала. Правду говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. Плакать, конечно, занятия не для настоящих мужчин. Но, чёрт возьми, как же было хорошо раньше. Дома, на земле. Даже со всеми житейскими проблемами. Сейчас это особенно остро понимается. Друзья, подруги, студенческая вольница. Ни забот, ни хлопот. Учёба, работа, спорт и постоянное движение. Непрекращающийся поиск впечатлений, приключений и точек приложений, бьющий через край энергии. Эх, столько планов было на это лето. Позади третий курс медицинской академии. Сессия сдана без хвостов. Можно наслаждаться законными каникулами. Так и наслаждались же. Причем на полную катушку. Друзья позбили умотать на неделю в Башкирию. Туда, где мобильные телефоны не берут. И ближайшее жилье почти сотни километров. Про электричество и центральное водоснабжение и упоминать не стоило. Не было его там. И единение с природой на максималках. Авантюрно немного, но очень заманчиво. Кто же откажется в неполные 24 года испытать себя и окружающий мир на прочность? Тем более договорились ехать парами. Так что отсутствие света и вовсе только на руку. Найдутся подходящие занятия в темное время суток. И еще и пожалеть придется, что летние ночи такие короткие. Парня, кстати, величали Эдуардом Валерьевичем Мельницким. Это если полностью. Но кто в таком возрасте называет друг друга по имени-отчеству? Поэтому просто Эдик, сокращенно Эд, среднего роста, 176 сантиметров, если заглянуть в его медицинскую карту, и 74 килограмма веса. Дальше как раз написано будет в этой самой карте. Телосложение скорее атлетического, два года срочной службы даром не прошли. Русые прямые волосы, серые глаза, Лицо утонченное, с острыми чертами, где-то даже аристократическое. Симпатичная внешность в сочетании с легким и веселым характером вызывала повышенный интерес у девушек. Но все это просто к слову пришлось, в плане первого знакомства. Наступил назначенный для выезда день, и Эдик отправился к месту встречи. Большущий рюкзак с туристическими принадлежностями был собран еще накануне, так что забот оставалось немного. За Анжелкой заехать? Да, собственно, и больше ничего. Правда, пришлось на такси раскошеливаться. Но два здоровых баула он попросту бы не упер. Сил не хватило бы. На пустыне по случаю раннего утра стоянки возле торгово-развлекательного центра уже почти все собрались. Ждали только Эдика с подругой и еще одну пару. Ну и транспорт, который до места доставит. Если честно, то на самом деле все организовал единственный человек. Был в компании такой. Чем он занимался, никто не знал, но деньги у него водились приличные. одна незадача. Денег много, а нормального общения не хватает. Вот и прибился. Никто особенно и не возражал. Нудный он был немного, конечно, и со своеобразным чувством юмора, хотя и старался компенсировать, чем мог. Гера его звали. Производная от имени Георгий, наверное. По крайней мере, преподаватели в институте к нему так обращались. Хотя Герасим было бы прикольней Еще одна фишка была у этого парня. Внешность. Он был похож на крокодила Гену и старуху Шапокляк одновременно. Даже представить такое сложно. Но что было, то было. Правда сейчас не об этом, а о том, что Гера проявил себя истинным меценатом, добровольным пожертвователем на всеобщее благо. Так тоже можно сказать. Собрав со всех участвующих в поездке символический взнос, он остальное добавил из своих. Причем добавил немало и на безвозмездной основе. Так у него душа запросила. Да и ладно, хочет чудить, пусть чудит. Его личное дело. Отдали сколько сказал, сказал бы больше, отдали бы больше. Халявщиков в компании отродясь не водилось. Подъехал Volkswagen-транспортер с двухколесным крытым прицепом и из фургона вылез Гера. И его очередная пассия — манерная блондинка с выдающимися формами. Вот она точно на второй день обратно запросится. Да и вообще были сомнения насчет девушек. В смысле брать их с собой или нет? Но дамы выбора не оставили, вернее, сузили его до одного из двух. Или едем, или разрыв отношений в жесткой форме. Естественно, молодые люди выбрали вариант без скандала. Алгоритм путешествия был несложным. Сначала автопробег длиной в 250 километров, может чуть больше, пока дорога не закончится, до глухой деревни, затерянной в башкирских лесах. Там пересадка на моторные лодки и 4 часа вверх по течению. Река вроде белая называется. Вот на ее берегу-то и устроена заимка. Специально для любителей подобного отдыха. Конечная точка маршрута. Но все это только предстоит. А пока приятели перездоровались и начали грузить вещи под присмотром водителя. Гера было решил врубить босса, но был жестко осмеян и практически пинками отправлен таскать рюкзаки вместе со всеми. Девочки сбились в тайку, обмениваясь новостями. Кроме вновь прибывшей принцессы, та стояла на особь, не выказывая большого желания вливаться в новый коллектив. Остальным, впрочем, было фиолетово. Не детей же вместе предстоит крестить. Наконец, погрузка завершилась, народ забрался внутрь микроавтобуса, и приключение началось. Поначалу немного вяло, если честно. Все еще не до конца проснулись, а зажигать особенно никому не хотелось. Но сонное настроение помаленьку сошло на нет, и привычная жизнерадостность молодых людей воцарилась в салоне автомобиля. Парни переговаривались и хохмили над всеми, кто давал для этого хоть малейший повод. Гера наслаждался женским обществом, гусарил напропалую, неловко шутил и поил дам шампанским. Девчата щебетали и наслаждались путешествием. Только Герина спутница сидела рядом с водителем, надутая, как сыч, и с недовольным видом потягивала шампанское из пластикового стаканчика. Не камельфо, конечно, но студенческая жизнь другого и не подразумевает. Хлопцы потихоньку присоединялись к разгорающейся гулянке. В ход пошло пиво. В общем, на перевалочный пункт приехали уже в приличном подпитии, что, впрочем, на ход дальнейших событий особенно не повлияло. Дело-то молодое, и здоровье хоть отбавляй. Только энергии прибавилось под действием алкоголя. Подумаешь, один рюкзак в воду уронили, и кто-то из парней мимо лодки шагнул. Это только усилило всеобщее веселье. Водитель Volkswagen уточнил день и время когда ему нужно было забирать пассажиров обратно, и уехал домой. А студенческая компания наконец-то погрузилась в две ценно казанки и отплыла. Второй этап путешествия был больше созерцательным. Причем и для хозяев лодок тоже. Солнце, летняя жара и близость воды делали свое дело. И девчонки разногишались, оказавшись в весьма нескромных купальниках. Деревенские мужики чуть косоглазия не заработали, пытаясь скрыть похотливые взгляды. Нет, пить, естественно, продолжали. Спасибо, Гири, за количество и ассортимент припасенного алкоголя. Но окружающие красоты действительно настраивали на философские рассуждения. Даже самый закоренелый горожанин, попав в те места, не сможет скрыть истинного восхищения. Пейзаж действительно потрясает воображение. Сочетание воды, лесов и гор во всевозможных вариациях и непередаваемое ощущение первобытной дикости. Изначальной силы можно даже так выразиться. Восторгом не было завершения, особенно у женской половины. Даже принцесса пару раз ахнула, позволила себе такую слабость. Водный переход пролетел незаметно. Рулевые прекратили выкручивать ручки управления газом, и лодки на холостом ходу уткнулись в бревенчатый пирс. Очень добротный и немаленький, к слову сказать. Такого размаха от деревенских туроператоров ожидать было сложно. Удивить у них получилось. На пологом участке каменистого берега, очищенного от растительности, расположился целый хутор с домом и хозяйственными постройками. Ещё и удобная поляна имелась для палаточного городка. Если основные постройки не вместят туристов или у кого наличествует желание слиться с природой, то да нельзя. Стандартный сруб пяти стенок вмещал себя три комнаты и кухню. Навес верандового фасада, простенькая беседка с обязательным мангалом, банька немного поодаль, Дровник с запасом дров у сарая, сбитого из досок внахлёст. Колода, дубовый пень невероятных размеров с прислонённым колуном для рубки этих самых дров. Если бы не крашеный профнастил на крыше, газовые баллоны с редуктором для кухонной плиты и два синих биотуалета на отшибе, можно было подумать, что попали немного в прошлое. Лодочники провели небольшую экскурсию, показывая, что, где и как всем этим пользоваться. Затем отдельно с парнями был проведен короткий инструктаж по технике безопасности. Места дикие, животные всякие водятся. Даже кабаны могут проблем создать, не говоря уже о медведях, которых тут уйма бродит. Ну и обращению с огнем отвели особое внимание. Целых 15 минут нудного вдалбливания. У тех, кто в лесной местности живет, к пожарам очень щепетильное отношение. Огнетушителями, к слову, заимка была снабжена в достаточном количестве. Причем непросроченными. Поговорив ещё немного о разном, деревенские посчитали свою миссию выполненной и засобирались домой, пообещав вернуться за молодёжью на седьмой день. Бросив последний взгляд полный сожаления об упущенных возможностях на загорающих девушек, мужики погрузились в моторки и отбыли. Лишь пенные буруны скипели над винтами. Лодки ещё не скрылись за излученной реки, а веселье уже началось. реки смех, дым от мангала, пива, громкая музыка, танцы и девичьи визги групповое купание, ныряние с пирса в попытках перещеголять друг друга, опять пиво, шашлык, хлеб, сыр, оливки и салаты из свежих овощей. Водка, коньяк и застольные разговоры, хоровое песнопение, снова купание, пиво, вечерняя дискотека, затянувшаяся до поздней ночи. И парни, и девушки отрывались на всю катушку. Алкоголь ожидаемо порушил все границы, поэтому время проходило весело и непринужденно. Правда, Гера все-таки немного перестарался, как с количеством горячительных напитков, так и с их разнообразием. Зверские дозы в немыслимых сочетаниях в конце концов смогли срубить молодых людей на повал, как, собственно, и планы на ночные брачные игрища. Следующее утро для Этика началось поздно и тяжело, как это всегда бывает после обильных возлияний накануне. Голова трещала, как переспевший арбуз, боль отдавала в глаза так, что тяжело было даже моргать. Во рту бушевал филиал пустыни Калахари, причем после посещения большущего стада верблюдов, которые выпили всю воду, а после еще и массово нагадили. Колени выкручивала, тошнота подкатывала волнами. Сил, чтобы выползти из палатки, не было абсолютно. Кстати, Эдик вообще не помнил, как он здесь оказался. Но надо собрать всю возможную волю в кулак и отправляться на поиски лекарства от жуткого похмелья. Таблетки — не вариант, рассола нет. Куриного бульона вряд ли кто приготовит. Остается один способ. Лечение подобного подобным. Справедливости ради все-таки нужно отметить, что похожие мучения испытывали все, кто принимал участие во вчерашнем веселье. В большей или в меньшей степени. Но похмельный синдром навестил каждого. Пожалуй, что кроме Геры. Тот сидел за столом в беседке бодрый, как огурец, с бутылкой пива в руках и с удовольствием наблюдал за просыпающимся лагерем. «Привет, первопроходцам!» поздоровался он с товарищем как только тот появился из палатки эдик никак не отреагировав на приветствие на негнущихся ногах до ковылял к беседке отобрал початую бутылку пива у Геры и опустошил ее в один глоток после чего плюхнулся рядом у причем тут первопроходцы с трудом выговорил длинное слово эд поискав глазами новую порцию живительного напитка так причем георгий достал из под лавки полную полулитровую емкость «Ты же вчера обещал девчатам то озеро найти, сразу как только проснёшься!» «Я... обещал...» «Какое озеро? Не выдумывай!» Эдик умудрялся говорить между шумными глотками. «Не помню ничего такого». «Было», — подтвердил проходящий мимо приятель. «Гера, кинь пиво!» Зелёное стекло блеснуло в воздухе, пшикнула скрученная пробка и раздались удаляющиеся к берегу шаги. Потом сочно плюхнуло и словно бегемот отфыркиваться стал. «О, хорошо!» — донеслось со стороны реки. Кстати, еще один метод лечения вполне себе народным может считаться. Вскоре, когда весь коллектив собрался за столом и приступил к позднему завтраку, переходящему в обед, все и выяснилось. Оказалось, что один из лодочников наплел девушкам, что где-то в округе есть неописуемой красоты озеро, круглое, как пятак с кристально-прозрачной водой. Дно там видно на глубине до 5 метров. А с зажавших его скал вниз обрушивается водопад. И не простой, а каскадный. В несколько ярусов. Уникальный природный объект. Такое редко вживую увидеть придется. Правда, где конкретно это чудо находится, проводник сказать затруднился. Вот вчера, ближе к ночи, кто-то из девчат вспомнил про тот разговор. С ярко выраженным желанием стать очевидцем заповедных красот. А Эдик, не особенно задумавшись, заявил, что все организует. Разведает, найдет и проводит. Диов-то там. Все слова ему сейчас и припомнили. И не просто припомнили, а с ярко выраженным побуждением к действию. Да парень и сам уже не против был прогуляться. Пенное лекарство уже разогнало болезненные симптомы. Настроение повысилось. Почему бы и нет? Одному только скучно. этих предпринял попытку соблазнить кого-нибудь попутчики, но не вышло. Отказались все, и парни, и девушки. Причем в категорической форме. «Пацан сказал, пацан сделал» заявил Гера под дружную поддержку остальных приятелей. «Тьфу на вас, балаболы!» Беззлобно ругнулся Эдик и стал собираться. Да и всех сборов-то было. Дольше рассказывать. Повесить на пояс охотничий нож, обрызгаться репеллентом и полторашку минералки взять с собой, на всякий случай. Ну и пару пива для поддержания тонуса. Анжелика еще сунула мясо, хлеба и пару огурцов с помидорами. Поесть в Мало ли поиски затянутся. Заботливая. Пришлось сумку брать, чтобы через плечо повесить. В руках уже не унести. А раз сумка, то еще пара пива. Теперь готов. Пошел. «Не найдешь? Не возвращайся!» Прозвучало вслед шутливое напутствие. «Накаркали, твою мать!» Но это уже позже выяснилось. Поначалу-то и вовсе прикольно было. Настолько первозданную природу в городских парках не увидишь. Там даже близко такого нет. Сплошь все рафинированное и подстриженное ни малейшего намека на естественную мощь и необузданную жажду жизни. Да и проторенных дорог здесь нет от слова совсем. И тротуаров тоже, как максимум кабани тропы. Да и те норовят залезть непроходимый бурелом или просочиться сквозь густой кустарник. А после того, как Эдик разглядел отчетливые следы матерого сикача размером не ниже сорок пятого, парень и вовсе старался этих троп избегать. Ну их, пусть по ним дикие свини сами бегают. А мы как-нибудь по бездорожью проберёмся. А какой воздух вокруг! Чистый настолько, что голова кружится от переизбытка кислорода. А запахи соснового леса чего только стоит Не надышишься. Воздействие на организм практически целебное. И ещё ощущение лёгкой эйфории будоражило кровь. В уши врывается непрекращающийся птичий шебет и пересвист. Щёлканье, цоканье, перестук. Кто эти звуки издаёт, Эдик не мог определить ибо знатоком не являлся, а местной фауне было глубоко наплевать на тот факт. Живность занималась своими делами, не обращая на пришельцев никакого внимания. Через 40 минут выбранный маршрут ощутимо стал забираться вверх, и первые восторги городского жителя немного поутихли. Но Эдуард, натура неунывающая, он поправил себе настроение бутылкой пива, уже второй по счету, и снова стал радоваться окружающему пейзажу. Теперь уже и горные мотивы стали пробиваться наружу. Всё чаще начали попадаться выходы породы, гигантские валуны и скальные выступы. Ещё через час вспомнились слова из детской сказки. «Несёт меня леса за тёмные леса, за быстрые реки, за высокие горы». «Вот и меня хрен несёт куда-то», — пропыхтел Эдик, преодолевая очередной подъём. «По-другому и не скажешь. хрена и не сдержанность языка по пьяной лавочке. Сидел бы сейчас внизу на заимке, да рыбу удил, а не сбивал бы ноги по горам». Скарабкиваясь по крутой каменной осыпи, эт уже начал злиться. Усталость и безуспешность поисков проявили себя. «Ну не в народных сказаниях живем, в самом же деле. Пойти туда не знаю куда. Найди то не знаю что». «Хватит, на сегодня прогулок достаточно. Вот заберусь на этот косогор и домой». Бубнил себе под нос парень, оскальзываясь на последних камнях подъема. «Ну надо же, нашел!» С вершины возвышенности открылся вид на водную гладь изумительно синего цвета. Озеро, зажатое между скал в окружении хвойных деревьев. И радужное сияние вокруг водопада. Даже сюда доносился шум падающей воды. «Оно действительно круглое!» Пробормотал потрясенный Эдик и начал спускаться, почувствовав неожиданный прилив сил. Изыскательская жилка характера гнала парня вперед. Он себя ощущал реальным первопроходцем. Гера утром не ошибся. Найти нечто новое, посмотреть и пощупать, рассказать другим. Но самое главное — стать первым. Наверное, неуемная тяга к приключениям от далеких предков наследство досталось Да еще удалось разглядеть каменистый уступ далеко выдающийся надводной поверхностью. Идеальное место для пикника. Сейчас осмотрюсь, перекушу и пойду обратно. С победой! Оформился план ближайших действий. Практически у опушки лесного массива окружающего озера Эдик столкнулся со странностью. Контуры деревьев словно задвоились на какой-то миг, и земля под ногами ощутимо вздрогнула. Да так, что пришлось присесть, чтобы сохранить равновесие. Хотя ощущение было настолько мимолетным, что произошедшее можно списать на пекущее солнце и случайно подвернувшуюся на камнях стопу. Хотелось бы списать, но чувство дискомфорта не проходило. Гнетущая тишина, какая бывает перед бурей. Даже ветер перестал скрипеть стволами высоких сосен. и еще птицы Они как будто пропали. Ни посвиста, ни случайного хлопания крыльев среди густых крон. Не по себе как-то стало. И хрен с ним. Не делать же из этого повод менять планы. Тем более уже почти до шоу. До облюбованного уступа осталось рукой подать. Он уже виднеется в просветах между листвой подлеска. Да и отпускать вроде начала. Так что только вперед. Парень выбрался на обширную площадку у подножия возвышающихся скал. Прошел по широкому уступу, нависающему над озером, и устроился на краю каменного языка, с некоторыми оговорками, но впечатление такое, будто Париж в воздухе, между небом и водной гладью. Разложив перед собой нехитрую снедь, Эдик принялся обедать, между делом наслаждаясь видами. Действительно все так, как рассказывали. И вода прозрачная, и дно видно, и водопад потрясающей красоты. Совсем рядом от места, где он расположился. Иногда даже брызги долетают. Но красоту падающих струй оставим на потом, когда сюда расширенным составом добраться получится. Скорее всего, это будет завтра. Эд убрал сумку остатки трапезы и засобирался в дорогу. Обратный путь будет легче. Из всех взятых с собой запасов считай, что только бутылка минералки и осталась. Остальное не в счет. Он встал, развернулся и обомлел. Дыхание перехватило. Сердце в груди забухала часто игулка. В желудке образовалась не то тяжесть, не то легкость. Во рту пересохло. И снова очень захотелось пить. Что испытывают кладоискатели или археологи, когда находят что-то стоящее, Эдуард не знал. Но его ощущения были именно такими. Парень застыл телеграфным столбом, рассматривая неожиданную находку. Все доступные силы уходили на то, чтобы удержать нижнюю челюсть от падения на землю. Перед Эдиком возвышался. немного немало замок в лучших традициях Средневековья. Эд был готов поклясться, что когда он сюда пришел, ничего подобного и в помине не было. Но не мог он этого не заметить, никак не мог. Настоящий рыцарский замок. Вальтер Скотт такие в своих романах описывал, в точности. Но древняя постройка в отрогах Уральских гор, в Башкирии. Нет, это нонсенс. Подобного просто не может быть по определению. Эдуард зажмурился и потряс головой. Замок не исчез, продолжал стоять серой громадой начихав на попытке парня избавиться от наваждения. «Похоже, планы все-таки придется поменять. Но не оставлять же исторический памятник, неведомо каким образом здесь появившийся, без исследования. Пусть и самого поверхностного. Да это еще и приключение самое настоящее. Кто сможет таким похвастаться?» Эдик снова помянул Геру немного ругательными словами. Засранец как в воду смотрел. И первопроходец, и первооткрыватель. Получилось даже с перевыполнением. Остается еще найти что-нибудь ценное для того, чтобы стать кладоискателем. Золотая лихорадка из-под начала охватывать парня, и ноги сами потащили его к неожиданной находке. Замковая стена вздымалась на четыре человеческих роста. Массивные тесанные блоки, подточенные временем, сплошь в пятнах лишайника и разросшегося мха. Приземистые привратные башни с вертикальными щелями бойниц соединены между собой крытой галереей, толстые двустворчатые ворота, окованные железом. Некогда крепкие и надежные, сейчас валялись на земле набором переломанных дубовых досок. Хоть дерево и железо несли на себе следы времени, но здесь явно не природа потрудилась. Безошибочно прослеживалось человеческое воздействие. Видно, замок кто-то брал штурмом. Опускающаяся на цепях решетка была на месте. Вот только в ее середине зияла огромная прореха. Толстые металлические прутья были разорваны, выгнуты и местами выломаны, а кое-где даже оплавлены. Эдик с интересом оглядываясь, сделал первый шаг во внутренний двор. Крепостная стена огораживала не очень большую территорию, но все же достаточно просторную для размещения необходимых хозяйственных построек и нескольких домов. Остатки этих строений угадывались по контурам фундаментов и разрушенным перегородкам. Эд задрал голову вверх. Донжон. Сердце любого замка. Надо сказать, главная башня изяществом архитектурных форм не поражала. Частично пристроенное, частично вырубленное в толще высокой скалы сооружение распространяло вокруг ауру мощи и неприступности. Наверху, прямо на отвесном склоне, расположились несколько выступающих башен и балконы с зубчатыми перилами. Под подошвой что-то звонко хрустнуло. Вот и первая археологическая находка. Человеческая бедренная кость. Эдик внимательно посмотрел под ноги. «Мама дорогая! Двор оказался буквально засыпан костями!» и в разброс, и целыми скелетами. Анатомический театр позавидует такому обилию экспонатов. Сразу было трудно заметить, потому что людские останки были прикрыты слоем ветоши и ржавыми ошметками. Судя по всему, остатками одежды и доспехов. Придется идти осторожнее. Беспокоить мертвецов, кем бы они ни были, не самая хорошая мысль. Одно дело изучать остов человека на занятиях по анатомии, и совсем другое оказаться на поле брани среди десятков таких остовов. Да еще и древних, к тому же. Непроизвольно задерживая дыхание, Эдик начал пробираться вперед и не заметил, как оказался перед входной группой замка. «Ну, не дать не взять, витязь на распутье. И куда же мне податься для начала?» Классика жанра. Три возможных варианта приглашали сделать выбор. Центральный вход с неожиданно хорошо сохранившимися створками, лестница на верхние ярусы внутри крытой галереи и спуск в подвальные помещения. Исследовательский дух первооткрывателя возбудился с новой силой и разогнал все остальные мысли вместе со здравым смыслом. Разыгравшееся воображение рисовало картинки одна другой краше. В голове сменяли друг друга образы замковых сокровищниц, ломящихся от сундуков с золотыми монетами и ларцов полных драгоценных камней. Арсенал с оружейными стойками, заставленными всевозможными образцами вооружения и богатыми доспехами древних мастеров. Винные погреба с широким выбором вина в бочонках разных размеров. Абсурд, конечно, но даже кладовые, заставленные разнообразной снедью, привиделись. Почему? Наверное, снова проголодался от пережитых эмоций. Алмазная пыль затмила глаза нового новоиспеченного кладоискателя. Едик сделал первый шаг к входу в подземелье. Ступени, сглаженные от долгого использования, спускались под навес и заканчивались квадратной площадкой перед почерневшими от времени дверями. И снова классический выбор, одна из трех. Парень не стал долго раздумывать и потянул крайнюю левую. Дверь не поддалась. «Если не тянется, толкай!» Эдик усмехнулся, вспомнив надпись на витраже какого-то магазина, и последовал совету. Ржавые петли истошно заскрипели, освобождая проход. Темнота коридора выдохнула густым воздухом с ощутимым запахом плесени. Как в погребе. Эд достал из заднего кармана джинсов телефон и включил встроенный фонарик. Зачем он смартфон взял в лес, где и связи-то нет? Объяснить было трудно. Скорее всего, машинально сунул штаны. По многолетней привычке. Потом всю дорогу эту привычку проклинал. Телефон откровенно мешался. А оно вон как обернулось. И бесполезный, казалось бы, гаджет пригодился. Глянув на индикатор заряда аккумулятора, Эдик шагнул в коридор. Другое дело, послышался его довольный возглас. Яркий светодиодный луч уверенно разогнал сумрак. Круглое пятно света запрыгало вокруг, повинуясь движению руки. Пару минут ушло на предварительный осмотр. Здесь скелетов было гораздо меньше, чем снаружи. Да и попривычнее они стали, если честно. Проще воспринимать без придыхания, как неотъемлемая часть реальности, на которую нельзя повлиять. Как соседи в многоквартирном доме. Впрочем, сейчас этика больше интересовали архитектурные тонкости. Длинный проход был вырублен прямо в горной породе. Высокий сводчатый потолок. Пол с неровной поверхностью. Череда дверей по обеим сторонам терялась в сгущающейся черноте. Протяженность коридора пока оставалась загадкой. Ух! Не удержался Эдуард от проказы, и многократное эхо заметалось под сводами. Жутковато. Нет, жутковато — это слишком слабое определение. Эдик просто храбрился, подбадривая сам себя как мог. Ему вдруг стало откровенно жутко. Жутко до гусиной кожи, до холодного пота, стекающего между лопаток. Образы несметных сокровищ и других приятных находок как ветром сдуло. Им на смену пришли совершенно другие, менее жизнерадостные ассоциации. Пыточные застенки с набором кошмарных, покрытых застарелой кровью инструментов. Камеры смертников с кандалами, вмурованными в стену. Смертоносные ловушки для непрошенных гостей. Вспомнилось даже проклятие фараонов. То, которое неведомым образом убивало археологов, скрывавших древние гробницы. С проклятием фараонов, конечно, вышел перебор, но оно тоже пришло в голову, не добавляя парню оптимизма. Нервная дрожь пробежала по плечам. Чувство самосохранения заставляло развернуться, прилагая к этому максимум усилий. И банальный страх оказывал ему в этом значительную поддержку. «Да ладно, хорош!» Звук собственного голоса придал уверенности. Парень тряхнул головой, разгоняя наваждение. «Мужик я или где?» Страхи были отброшены волевым усилием, И Эдик снова двинулся вперед. Осторожно, приглядываясь и прислушиваясь, но вперед. Поравнявшись с первыми дверями, он снова остановился в нерешительности. Дубовые створки, похожие друг на друга, как близнецы. Толстые доски, кованные петли, массивные кольца вместо ручек. Парень дернул одну, вторую, коротко разбежавшись, толкнул плечом третью. Безрезультатно. Двери сидели как забитые и даже не шелохнулись. «Закрыто», — подумал Штирлиц. Эдик процитировал концовку старого анекдота и, поморщившись, потер ушибленное место. Ключи надо поискать, однако. Луч фонаря осветил новый участок коридора, и угловатая тень сломала стройный дверной ряд. Чего-то новенького. Парень даже присел от неожиданности. Рука легла на рукоять охотничьего ножа. Так себе защита, прямо сказать. Больше для самоуспокоения. Преодолевая волнение, на цыпочках почти не дыша... Эдик подбирался к источнику непонятной тени. Этим источником оказалась боковая арка с выступающей, грубо выделанной из того же камня окантовкой. Раскорячившись как краб, Эдик осторожно заглянул за угол. Фонарь высветил небольшую площадку и ступени. На этот раскованный Очередная лестница, ведущая еще глубже в подземелье. Становится все интереснее и интереснее. Штаны бы сухими сохранить от таких интересов. Эдик решительно выдохнул и начал спускаться. Трудно сделать самый первый шаг. Все последующие легче даются. Ступеньки закручивались раковиной улитки. Было тесно и приходилось пригибаться, чтобы не врезаться головой обо что-нибудь неподходящее. Хорошо, хоть что не сильно глубокий переход был. Эдик всего четыре витка успел насчитать. Спиральная лестница закончилась в небольшом холле перед единственной приоткрытой дверью с торчащими в ней ключами. Вот это действительно неожиданно. Наглядный пример овесчисления мысли. Эдик застыл на последних ступенях пролёта. Что бы кто ни говорил, но в подобных ситуациях всегда страшновато. Иногда до медвежьей болезни. Но поскольку туалетной бумаги с собой не было, остаётся один вариант. Эдик сделал последние шаги и решительно потянул за металлическое кольцо. Пронзительный скрип противно резанул по нервам, заставив стиснуть зубы. Дверь тяжело поддалась и распахнулась, звякнув связкой ключей в замочной скважине. Приключения продолжаются. Парень в ожидании чудесных открытий заглянул внутрь комнаты.